Глава восьмая. Руйд стоял у трапа транспортника и истерично размахивал руками. Я напряг слух и сумел разобрать их с человеком разговор. «Вывози, партнер!» — кричал Шонг. «Оплаты не обижу! Ты еще за поставку не рассчитался!» — спокойно ответил Тавль. Штурм его, казалось, особо не впечатлил, и вскоре стало ясно почему. «Какая поставка?» — заорал Руйд. «Нас сейчас всех здесь перебьют! И тебя в том числе!» «Я в ваших разборках не участвую», — сказал человек. «У меня по всем документам гуманитарная миссия. Я рабов выкупать прилетел». «Ах ты, отрыжка Хурга! Задницу свою прикрыл. Так все мои ребята подтвердят, что это ты нам товар привозил». «Если выживут», — сказал Тавль, и борт его транспортника ощетинился готовыми к бою стволами орудий. «Сейчас не время пререкаться. Ты же мой партнер, я рассчитаюсь». «Мое слово крепче алмаза!» «Знаю я твое слово!» — с усмешкой ответил Тавль. «Деньги вперед!» Земля дрогнула от серии из трех сильных ударов. Времени оставалось все меньше. «Чего ты хочешь?» — восстановив равновесие, спросил рабовладелец. «Весь-то лирий, что готов к отгрузке!» — произнес капитан, прямо глядя в глаза Шонгу. «А морда не треснет!» — спросил в ответ тот. — Тогда оставайся здесь, — сказал Тавль и сделал шаг внутрь своего звездолета. — А, будь ты проклят! — закричал главарь пиратов. — Грузите в транспорт все, что есть, и уходим! — крикнул он подчиненным. — Активируйте все мины в долине! Это даст нам немного времени! В отдалении сразу захлопали взрывы сработавших ловушек. На взлетке закипела работа. Пираты, как муравьи, тащили все, что было под рукой, в раскрывшийся трюм транспорта. Когда боксы с Толлирием закончились, Руйд приказал грузить все, что могло пригодиться ему позже. «Завязывай — Завязывай! — крикнул ему Таваль. — Все равно все не заберем! — Пошел ты! — ответил ему главарь пиратов. — Я из-за тебя, считай, без штанов остался! — Взлетаю через тридцать секунд! Полетите в трюме! — спокойно ответил человек и скрылся внутри транспорта. Своё слово Таваль сдержал. Ровно через полминуты трюм начал закрываться, и пара пиратов, тащивших чудом уцелевшую лазерную турель, еле успели забежать внутрь. Груз свой, правда, они не бросили, за что удостоились отдельной похвалы от главаря. По обшивке забарабанили выстрелы. Штурмовая группа добралась до стен и стреляла по набирающему высоту транспорту. Хорошо, что корпус корабля оказался рассчитан на такие нагрузки. «Босс, как думаешь, получится уйти?» — нервно спросил Руйда один из пиратов. — Не знаю, — хмуро ответил тот. — Если это стандартный карательный отряд, то крейсер имперсов висит над нашей базой. В космосе будут только четыре звена истребителей. Если этот выкормыш Хурга сумеет уйти на обратную сторону планеты, то шансы есть. Через несколько минут навалилась перегрузка. Я определил это по изменившимся лицам Шонгов и их словам. Сам никаких неприятных ощущений не испытывал, но, чтобы не отличаться от других пиратов, сделал кислое лицо и отошел к турели, которую бросили у стенки грузового отсека. «Маневрирует!» — с натугой сказал Ванок, который умудрился выжить во всей этой круговерти. Видимо, истребителей встретил. Подтверждением его слов стали несколько сильных ударов по корпусу и смена освещения. Все желтые лампы в отсеке потухли, и загорелся одинокий красный фонарь над дверью в соседний отсек. Удары повторялись еще несколько раз. Имперские истребители не желали отпускать свою добычу, но капитан Тавль все же смог что-то предпринять, и через десяток минут освещение вернулось к норме. — Ушел! — крикнул кто-то. — Клянусь, под штанниками ушел! — Мы в гипере подтвердил Ванок. Тавалю удалось совершить прыжок. Все шонги в отсеке выдохнули и начали улыбаться. Смерть прошла совсем рядом, но им удалось ее обмануть. Выжить на планете у пиратов шансов не было. Имперцы не брали пленных из числа пиратов, а скрыться среди рабов тоже было невозможно. Все шонги в этом помещении были благодарны капитану за возможность сбежать от наказания. Все, кроме одного». Я посмотрел в сторону Руйда и увидел, что он с неодобрением смотрит на своих подчиненных. Под тяжелым взглядом главаря пираты быстро смолкли и перестали восторгаться мастерством капитана. — В общем, так, — тяжело сказал Руйд. — Таваль вел себя слишком нагло и должен за это заплатить. Тому, кто убьет человека, я отдам полный бокс Толлирия и высажу на подходящей планете. — Но ведь он нас спас, босс, — неуверенно сказал один из пиратов. — Спас, — подтвердил главарь. Поэтому убейте его быстро, без мучений. Это будет его награда. Шонги начали переглядываться между собой. Пауза длилась около минуты, пока нарк, наконец, не нарушил тишину отсека. — Да и пофиг на него! Целый бокс Толлирия, братва! Я первый его пристрелю! — Босс, только меня, если что, на триноле высади! — Без проблем, нарк! — с отеческой улыбкой сказал Руид. — Сделай дело, и за мной не заржавеет! В живых после побега осталось всего девять пиратов вместе со мной. Раненых среди нас не было. Оружие штурмовиков било на повал. Шонги расселись на ящиках с Толирием и принялись ждать. Чего мы ждали, я не знал. Возможно, посадки на другую планету, а может еще чего-то. Через пару часов нас посетил капитан Тавль. Перед его визитом на стенах и потолке отсека активировались приборы, которые сразу разделили помещение на две части синим энергетическим барьером. Следом входная дверь с шипением уползла в стену, и в трюм вошел человек. — Что за глупые предосторожности, Тавль? — задал ему вопрос Руид. — Ты уже получил свою плату. Разве этого недостаточно, чтобы проявить хоть чуточку доверия к своему партнеру? — Свою плату я уже отработал, — ответил капитан. — А предосторожности никогда не бывают лишними, тем более в общении с тобой. Тавль поднял руку и провел по дисплею на рукаве своего скафандра. Под потолком что-то щелкнуло, и раздался голос Руйда. — Тому, кто убьет человека, я дам полный бокс Таллирии и высажу на подходящей планете. — Это к тебе не относится, — быстро сказал Руйд. — Речь шла о другом заказе. Человек изобразил на лице недоверие. — Ты серьезно? Оборудование пишет вас с момента взлета. Я, конечно, всегда знал, что ты редкостная тварь, Шонг. Но всему есть предел. — У нас сделка, — нагло ответил главарь. «Ты не можешь ничего сделать, пока не высадишь нас на обитаемой планете!» «Интересно, кто мне в этом может помешать?» — засмеялся капитан. За время разговора пираты подтянулись ближе к своему боссу и начали занимать позиции позади боксов. «Эй, бойцы, тому, кто убьет Руйда, гарантирую жизнь, высажу на ближайшей планете!» «А если мы откажемся?» — спросил Ваннек, а главарь пиратов затравленно оглянулся. «То я открою трюм и выкину вас в космос», — просто ответил Тавль. «У вас есть 30 секунд на раздумье», — добавил он и положил руку на пульт управления шлюзом. Пока шонги переглядывались, я осторожно занял место оператора Турели и привел ее в боевую готовность. Решение операторов было очевидным, и Руйду оставалось жить около 20 секунд. Мне не понравились слова Тавали о том, что убийцу главаря оставит в живых. Не думаю, что остальных перебьют, но лучше подстраховаться. Я начал действовать, когда Ванак выхватил свой излучатель и направил его в голову своего бывшего босса. Лазерная установка выдавала луч продолжительностью в три секунды. Первым залпом мне удалось срезать шестерых пиратов и серьезно ранить седьмого. Потом луч попал на защитный экран и, зеркально отразившись, расплавил ствол моего орудия. В живых, как это ни странно, остался только Руид. Он был безоружен и лежал между двух ящиков, куда мгновенно запрыгнул после начала стрельбы. Я достал свой излучатель, подошел к нему и протянул руку. «Спасибо, Кирс». — сказал Руид. — Я всегда знал, что этим хургам нельзя доверять. Я кивнул и вытащил Шонга из-за подни. Сам он из-за своего веса выбраться бы явно не смог. — Ты поплатишься за этот аволь! — завизжал главарь пиратов. — Все свободное братство, и мои покровители узнают о твоем поступке! Человек молча смотрел на Шонга и ждал. Я сделал шаг назад и выстрелил руйду в затылок. Его крики мгновенно оборвались, и тело мешком упало на пол. «Блестяще!» — сказал Тавль и пару раз хлопнул в ладоши. «Рад, что ты смог правильно понять мои слова, Шонг». «Ты обещал мне жизнь!» — сказал я. «Мое слово крепче алмаза!» — усмехнулся капитан. «Жить будешь здесь. Если дотянем до нейтральной системы, то высажу тебя там». Тавль ушел, а я остался в трюме. Кругом валялись куски тел Шонгов и пахло паленым мясом. Я сглотнул слюну. Горячка боя отступила, и на смену ей пришел голод, но есть сразу я не стал. Пришлось соорудить укрытие из боксов, чтобы исключить возможность наблюдения. Я не знал, есть ли в трюме камеры, но риск не был оправдан. Пара часов ситуацию не изменит, а сколько мне придется пробыть в изоляции, я не знал. Первым был съеден нарк. Постоянное нахождение в форме шонга имело свои преимущества. Потребление энергии при отсутствии нагрузок было гораздо меньше, чем в теле Гертама. Но были и серьезные минусы. Челюсти были не приспособлены к еде, зубы были тупыми, а конечности слабыми. Для разделки нарка на удобные части мне пришлось воспользоваться виброножом. Но это все было терпимо. Основной недостаток я обнаружил только на второй день изоляции. Оказалось, что в текущей форме я не могу усваивать память жертв. Об этом я узнал, когда проснулся. Сначала я списал все на малую скорость усвоения пищи, Но в течение всего следующего дня так и не получил доступ к воспоминаниям пирата. Это было очень печально. Я посмотрел на тело Руйда и понял, что мог бы узнать массу интересного из его памяти, но сменить форму так и не решился. Неизвестно, как отреагирует капитан корабля, если обнаружит в трюме гонщую пустошей. Вернее, его реакция будет вполне однозначной. Он просто пожертвует Толлирием и выбросит меня в космос. Тем более, что минерал можно потом собрать. Выжить в космосе я, наверное, не смогу или смогу, но недолго, но проверять пределы своего тела таким образом я совершенно не хотел. Капитан не появлялся, и я был предоставлен сам себе. Впервые я находился в полностью зависимом от другого существа положении, и это состояние мне совершенно не нравилось. Не имея возможности повлиять на ситуацию, мне все время приходилось быть в напряжении. Ожидание затягивалось, время шло, но ничего не менялось. Мерно гудели приборы, переборки слегка вибрировали от напряжения и иногда чуть моргали потолочные светильники. Защитное поле тавль не убрало, оно бросало голубоватые цветы на тела шонгов и все предметы вокруг. К концу второго дня я понял, что снова хочу есть. Запас пищи был большой, но я с удивлением понял, что шонги теперь казались мне гораздо менее интересными в этом плане, чем пару дней назад. Это было странно, и я стал искать причину группы портились со временем, но это меня особо не волновало. Да что там, в период одиночества в пустошах я иногда радовался и останкам недельной давности, не то что в этот раз. Изменилось что-то другое, но что? Я остро пожалел, что не могу принять родной облик. В теле Гертама многие вещи становились гораздо понятнее и воспринимались на совсем другом уровне. Запахи и цвета давали в разы больше информации, чем в теле Шонга. Я смотрел тела пиратов, но существенных отличий не обнаружил. Если дело не в них, то, возможно, во мне? Тогда я решил покопаться в себе и своих ощущениях. Что изменилось? Через какое-то время я пришел к выводу, что у мертвых пиратов пропала какая-то важная часть. Но вот они передо мной, и вроде все на месте. В этот момент я вспомнил, как изменил свое зрение в шахте и решил попробовать повторить тот опыт. Я залез в свое укрытие из боксов и сосредоточился на своих глазах. Представил мир, каким он предстает перед Гертамом, и весь спектр красок, который мог видеть в старом теле. Эксперимент чуть не закончился провалом. Тело восприняло мои действия как команду к действию, и мне с огромным трудом удалось сдержать трансформацию. После нескольких попыток я все же добился необходимого результата. С хромированной поверхности одного из боксов на меня смотрел синекожий шонг с ярко-желтыми глазами пустынного хищника. Радужка заполняла весь глаз и была рассечена пополам узким вертикальным зрачком. Я выглянул из убежища и бегло осмотрел тела. Вернувшись на свое место, я снова изменил глаза и несколько минут осмысливал увиденное, пока, наконец, не понял, в чем было отличие. Исчезло то неяркое сияние, которое отличало двуногих от обычных животных. Теперь все шонги выглядели, как обычные куски мяса. Возможно, поэтому я потерял к ним интерес. На следующий день я проснулся от того, что на меня упал один из ящиков. Корабль резко дернулся, и освещение сменилось на аварийное. Сначала я подумал, что мы, наконец, прибыли на место, но вскоре корпус отсека вздрогнул от нескольких ударов, навалилась перегрузка. Снаружи что-то происходило, и это напомнило мне наш побег от имперцев. Вскоре надо мной что-то зашуршало, и раздался хриплый голос капитана. — Эй, Шонг, если ты хочешь выжить, то можешь поучаствовать в отражении атаки. «Что происходит?» — громко спросил я, не сомневаясь, что Таваль меня услышит. «Падальщики выдернули нас из гипера и теперь кружат вокруг. Что нужно делать?» В этот момент погасло энергетическое поле и с шипением открылась входная дверь. Третий поворот направо и вверх по лестнице. «Садись за турель, а то автоматы не могут их поймать». Я побежал вперед в поисках нужного места. Вариантов особо не было. Человек предусмотрительно заблокировал все двери на моем пути, и я просто бежал по коридору, пока не нашел нужную мне лестницу. По дороге мне пару раз пришлось хвататься за стены. Корабль дрожал от попадания вражеских снарядов. Забравшись по ней, я оказался в тесном помещении, все пространство которого занимало большое кресло и пульт управления с рычагом и россыпью кнопок. Я пару секунд смотрел на это все. Потом начал судорожно перебирать доступные мне воспоминания пиратов. Хорошо, что все они участвовали в космических боях. Из обрывков мне удалось собрать примерную схему управления турелью, и я быстро уселся в кресло оператора. Перед глазами сразу развернулся голографический экран с сеткой координат и примерной траекторией полета снарядов турели. В отдалении кружило несколько небольших кораблей. Определить их получалось с трудом. На фоне черноты космоса силуэты корабликов подсвечивались только при работе их двигателей. Я напряг зрение, и система сразу на это отреагировала, услужливо приблизив изображение. Изображение постоянно двигалось. Тавель продолжал маневрировать, а пираты кружили вокруг, как стая голодных сельдов. Я нажал кнопку на рычаге управления, и темноту космоса прочертила яркая желтая полоса. Потом сделал еще пару выстрелов, и так ни разу и не попал. Истребители пиратов закончили разворот и пошли в новую атаку. Автоматические орудия транспортника встретили их заградительным огнем, Но они явно не успевали за шустрыми противниками. Новая порция попаданий снова тряхнула корабль. Внезапно из спинки кресла раздался недовольный голос человека. — Ты у Руйда Кашеваром был, что ли? — Сбивай их, Шонг, сбивай! Или они добьют нас! Реактор на грани может бабахнуть! Я сосредоточился и отдался на волю инстинктов. Во время охоты в пустошах не было времени на рассуждение, и тело Гертама само подсказывало мне правильную последовательность действий. А чем сейчас неохота? Рука немного доворачивает рычаг управления, и я вжимаю кнопку. Есть попадание. На миг вокруг пиратского корабля вспыхивает голубая пленка щита, но заряд моего луча оказывается сильнее, и в пространстве вспухает облако беззвучного взрыва. Минус один. Я радостно оскалился и зарычал. Занятие оказалось очень увлекательным. Быстро, найдя новую цель, я сделал еще один выстрел и сбил второго пирата. Оставалось еще трое. Но один из них совершил неудачный маневр и попал под огонь автоматических орудий. Противники не оставляли попыток нас добить и пошли на очередной круг. В этот раз целью стала моя турель. Я понял это слишком поздно. Один корабль я смог сбить, но оставшийся в живых пират выпустил очередь из своего оружия. Я видел на экране приближающиеся снаряды, но сделать ничего не мог. В момент столкновения я напрягся в ожидании неизбежного взрыва. Где-то высоко надо мной корабль снова тряхнуло, и мой экран погас. «Переключайся на второй борт и добей этого ублюдка, пока он не смылся!» Тут же услышал я команду таваля Бросив взгляд на пульт, я нашел взглядом и быстро нажал на нужную кнопку. Снова развернулся экран. На этот раз в моем поле зрения, помимо удаляющегося истребителя, была еще и странная конструкция из металла. Пират уходил по прямой, стремясь максимально увеличить отрыв от зубастой жертвы. Я утопил кнопку огня и отправил по его следам лазерный луч. Луч оказался быстрее и догнал бегущего пирата за пару секунд. Очередная вспышка и усталый голос человека из подголовника. — По удочке тоже пальни пару раз. Не стоит ее оставлять без присмотра. — Почему пальнуть? — не понял я. — Конструкция справа от тебя, — терпеливо ответил Тавль. — Уничтожь ее. — Хорошо, — ответил я и дал пару залпов по указанной цели. Стрелять по неподвижной цели оказалось совсем не так интересно, и ее разрушение, в отличие от взрывов пиратских истребителей, никаких эмоций не вызвало. Бой закончился так же внезапно, как и начался. Я еще несколько минут шарил по сторонам в поисках новой цели, но все было тихо. Вскоре снизу послышались шаги и раздался голос капитана. «Слезай, Шонг, пора сваливать!» Я быстро покинул кресло оператора и спустился по лестнице в коридор. Там меня поджидал Таваль. Он выглядел очень уставшим и каким-то грустным, что ли. — Что дальше? — спросил я, пытаясь определить причину состояния капитана. — Мы ведь победили, и вроде бы нужно радоваться. — Бежим к спасательной капсуле, Шонг. Эти твари закончили начато им перцами. Кораблю осталось около пятнадцати минут. Пока я бежал по коридорам транспорта за человеком, в голове родилась мысль, которую я поспешил озвучить, когда Тавль наконец остановился у неприметного шлюза и начал водить пальцем по дисплею на стене. «Почему ты решил взять меня с собой?» — спросил я. «Доверия к этому двуногому у меня не было, и нельзя исключать, что он берет меня с собой в качестве запаса еды. В этом случае его ожидает неприятный сюрприз». «Это так важно?» — не отвлекаясь от своих манипуляций, спросил человек. «Да», — сказал я. «Мне нужно знать причину». «Да нет особых причин», — пожал плечами Таваль. «Ты мне помог уже дважды. Я обещал тебя довести до обитаемой планеты. Вот и все». «Значит, есть меня ты не планируешь?» — все же уточнил я. От моих слов капитан замер и уставился на меня. Прошло несколько секунд, прежде чем он неудержимо расхохотался. В этот момент начали медленно открываться створки шлюза. — Я, капитан таваль торжественно обещаю не есть неизвестного мне Шонга ни при каких обстоятельствах, если он обещает не есть меня, — сказал, наконец, человек и сделал приглашающий жест в сторону шлюза. — Договорились! — широко улыбнулся я в ответ и зашел внутрь.